Даже в манере говорить, его голос с каждым днем становился все отрывист, и чувствовалось нервное напряжение. Его речь звучала все более невразумительно. Он употреблял выражения, которые понимали только его близкие друзья. Что же касается остальных, тех, кто брюжи всяких там мосек, Лотрек подражал яростному лаю собачонке, то они недостойны... Витютня с оливками, и нечего пичкать свиней апельсинами!» Сноска. «Витчутень с оливками» — одно из любимых блюд Лотрека, рецепт которого был взят у кулинара из ресторана на улице Бургонь. Лотрек сам готовил его и угощал только избранных. Конец сноски. Лотрек пил и пил много. Прав был Тадена Тансон, который утверждал, что кончики усов у Лотрека не успевали просыхать, и, однако, его редко видели по-настоящему пьяным. Частые выпивки отравили его организм настолько, что ему было достаточно понюхать коктейль, чтобы окунуться в волшебную феерию. Он почти постоянно находился в состоянии легкого дурмана. Но все же однажды, один единственный раз Лотрек не пил, или почти не пил. В феврале Александр Натансон устроил в своем доме на авеню Буаде-Булонь 60 большой прием, чтобы показать 10 великолепных панно, написанных клеевыми красками, которыми Виар украсил стены его дома. «Устроить этот прием предложил Лотрек. Он сделал литографические приглашения на английском языке, где крупными буквами было написано, что на приеме будут поданы американские и другие напитки». Затем он потребовал, чтобы из нескольких комнат вынесли всю мебель, приказал внести туда кресла и табуретки, в одной из комнат устроил стойку и картины на стенах заменил рекламами ликеров и аперитивов. Собирался ли Лотрек разыграть какой-нибудь фарс? Нет, пожалуй, он просто придумал забаву, в которой даст волю своей фантазии и своему юмору. Гости на Танцона, а их было 300 человек, с удивлением увидели, что Лотрек выполняет роль бармена. По этому случаю он выбрил себе макушку, снял бороду, оставив лишь два небольших пучка волос, а под короткую белую полотняную куртку надел жилет, сделанный из звездно-полосатого американского флага. В помощнике себе Лотрек взял детома. Он выбрал его из числа друзей не за умение приготовлять коктейли, а за его высокий рост. Вместе они образовали очень нелепую пару. Лотрек в своем наряде с выбритыми щеками, да еще рядом со статным помощником, напоминал Гиньоля. Его губы, теперь не прикрытые усами, казались еще толще. Ночь напролет он без устали хлопотал за стойкой, уставленной стаканами, бутылками, ведерками со льдом, тарелками с лимонами и сэндвичами, с соленым миндалем и картофельной соломкой. Лотрек взбивал коктейли, изобретая новые смеси, одна убийственнее другой, твердо решив свалить с ног все фешенебельное общество. Он хотел так напоить этих почтенных представителей литературного и художественного мира, чтобы с них слетела вся их почтенность, хотел подорвать авторитеты, сорвать маски. И он достиг своего. Молча, деловито он трудился, не покладая рук. Позже он хвастался, что в ту ночь подал больше двух тысяч бокалов, комбинировал, составлял свои взрывчатые коктейли, наблюдал за действием приготовленного им напитка, выжидал, когда какой-нибудь господин, который только что ходил важно выпить и в грудь, начинал спотыкаться и терять человеческий облик, и, чтобы прикончить его, угощал рюм ядовитой смеси почти никого не пощадили коктейли с имбирем, любовный коктейль и луговые устрицы бармена лотрека а чтобы вызвать у своих жертв жажду он подавал им на серебряном блюде сардины под горящим соусом из портвейна и мозжевеловой настойки Самые неосторожные захрапели очень скоро на диванах и кроватях, в комнатах, куда их перенесли. Организатор вечера, к счастью, заранее все предусмотрел. Один захмелевший гость, уверовав в свою силу, решил помериться ею с атлетом Альфонсом Алле и тут же был уложен на обе лопатки. Еле держась на ногах, Невозмутимый Фенеон со стаканом в руке ходил по пятам за Стефаном Маларме, который отказывался выпить опасную смесь, пытаясь скрыться в одной из комнат. Сноска. Франсис Журден и Таде Натансон наиболее подробно рассказали об этом приеме. Все искренне веселились. — пишет Журден. — Хотя, когда на рассвете я вместе с большим деревом возвращался домой, мною овладела грусть. Может быть, я понял, что эта оргия носила какой-то нездоровый характер. Лотрека такие печальные размышления не одолевали. Конец сноски. Лысый череп вюяра покраснел. Сескот! Наигрывая на своем банже меланхолично пел однажды утром маленький уголь. Люньепо встал из-за стола и пошел, цепляясь за стены, а затем, пробормотав за могильным голосом «Давайте работать», рухнул на диван. Торжествующий Латрек за своей стойкой молчал. «С рулевым не разговаривать!» Без устали взбивал коктейли, с ликованием бросая взгляды на поле боя. Никто из гостей уже не держался на ногах. Боннар, этот трезвенник, дремал, потом вдруг проснулся и пробормотал, словно сквозь грезы-грезы художника. «Я хочу розовую!» Его просьба была удовлетворена немедленно, — Спотыкаясь, Боннар сделал несколько шагов, прошел по коридору и растянулся на плитках туалета, дрожа и стуча зубами. Да, этот прием у натансонов не забудется. Всюду валялись тела, храпели и кали, бродили, шатаясь, комнаты смахивали на медвежьи берлоги. На рассвете Лотрек, бросив на стойку салфетку бармена покинул дом на авеню буа булонь и в радужном настроении окунулся в утреннюю прохладу. Эту ночь он провел с пользой. Пусть завидуют, не боюсь, бармену, что профилем грек тебе, бесподобный Тулуз, Лотрек.